Глава 28. Амир закрывает за нами дверь, проходит по кабинету и снимает с себя пиджак, откинув его на спинку кресла. Белоснежная рубашка плотно обтягивает мышцы рук, а ее верхние пуговицы расстегнуты и оголяют смуглую кожу с темными волосками. Неожиданно для себя вспоминаю, как водила пальцами по этим самым волоскам. Когда я попросила Амира стать моим первым, мне кажется, Он со всей ответственностью отнесся к этому моменту, сделав его максимально комфортным и приятным, насколько это вообще возможно. Лаская меня, он постоянно спрашивал, не больно ли мне. Его дыхание приятно щекотало висок, шею и ключице. Мне априори было приятно чувствовать тяжесть его тела на себе, принимать жаркие поцелуи и ощущать касание настойчивых рук. Все остальное было абсолютно неважным и ненужным. Скорый отъезд веселящиеся где-то там сокурсники и то, что будет завтра. Тут же качаю головой, чтобы вытряхнуть оттуда воспоминания из прошлого. Все это было так давно, что кажется, будто не с нами вовсе. «Как ты?» — неожиданно спрашивает Амир, повернувшись ко мне лицом. «Он спрашивает сейчас о работе или...» «Черные глаза внимательно смотрят в мои, от чего я теряюсь, словно вчерашняя школьница. Все хорошо». Проблему с промформом решили. Они, конечно, еще те хитрецы пытались вывернуть ситуацию в свою пользу. «Сонь, мне интересно, как твои дела?» Слегка улыбается Амир. «По поводу работы у меня даже сомнений не было, что ты справишься». Он делает уверенные шаги в мою сторону, сунув руки в карман и брюк и останавливается в нескольких десятках сантиметров от меня. Наверное, в этот момент неприятное сознание того, что внутри еще не остыли чувства к Сабитову, болезненно опускает меня с небес на землю. Сейчас я та самая Соня из прошлого, у которой от пристального взгляда сокурсника спирает дыхание и трясутся коленки. «У меня тоже все хорошо», — отвечаю серьезным тоном. «Есть планы на вечер?» Нервно сглатываю и понимаю, что нет. Именно сегодня я свободна, как ветер. Миша сообщил мне, что допоздна задержится на работе, потому что у него горят отчеты для налоговой. Планов не было. «Я могу встретиться с Сашей?» На удивление, Сабитов не приказывает и не настаивает. Просто спрашивает. Располагает меня смиренным поведением и не дает никаких шансов сказать ему «нет». Я могу придумать сотни причин, чтобы отказаться, лишь потому что меня страшат эмоции, которые я испытываю к нему, Но это будет крайне несправедливо к дочери. Думаю, что можешь. Киваю Амиру. Она была бы рада погулять. В зрачках собитого словно что-то зажигается. Темные глубокие глаза мигом теплеют, а уголки его губ слегка приподнимаются вверх. Я все делаю правильно. Пусть даже в ущерб себе, но правильно. Я возвращаюсь на место и доделываю незавершенную работу. Спустя 20 минут Леночка стучит ко мне в кабинет и приносит письмо, которое я просила ее поискать. На языке вертится несколько фраз, чтобы немного уколоть помощницу собитого, но я не делаю этого. Сухо благодарю, делаю себе копии и, закрыв вкладки на ноутбуке, выключаю его из сети. Амир уже ждет меня в машине прямо возле центрального входа. Даже издалека я замечаю, что он разговаривает с кем-то по телефону и напряженно хмурится. Оглянувшись по сторонам и убедившись в том, что вокруг не глазеют коллеги и сотрудники, открываю дверцу автомобиля и забираюсь в салон, опустив на колени сумочку. Амир завершает свой разговор спустя несколько секунд. Отключает телефон, резко бросает его на приборную панель, заставив меня вздрогнуть. Сашка уже ждет нашего приезда во дворе. Не знаю, куда мы поедем и чем займемся. Но, судя по радостному голосу дочери, она определенно обрадовалась. Дорога до моего дома не занимает много времени. Я сижу, уткнувшись в телефон, и пишу сообщение Мише, коротко обрисовав ситуацию. Трубку он не брал, поэтому я решила сообщить ему о нашей прогулке втроем с помощью мессенджера. Когда будет свободен, он обязательно ответит. Недорожник плавно притормаживает во дворе. Я вижу издалека свою маму и бегающую с подружками Сашку. Машу им рукой и подзываю к себе. Амир выходит из автомобиля и оглядывается по сторонам. Волнуется, я это вижу. Лицо серьезное, хмурое, словно высеченное из камня. Надеюсь, однажды наступит тот момент, когда встречи с дочерью у него будут проходить непринужденно. «За мной папа приехал!» Слышу, как поясняет подругам Саша, гордо направляясь к автомобилю. Мама идет следом за внучкой. Знаю, она, как и отец, очень злилась на Амира за то, что он предложил мне денег на аборт, не удосужившись поговорить об этом лично. Изменила ли она свое отношение о нем, я не знаю, но напрягаюсь, когда замечаю, как внимательно она рассматривает Сабитова. «Привет, принцесса!» — произносит Амир в сторону Сашки. «Привет!» — кивает и дает ему пять. Амиру приходится немного присесть, чтобы заглянуть в озорные глаза дочери. Я посмотрел первую часть троллей. Ты права, первая не менее интереснее, чем вторая. Мне с трудом удается сдержать улыбку, потому что его признание сбивает меня с толку. Он взрослый, 33-летний мужчина, смотрел мультфильмы? Знаю, что Амир делал это только ради нее. Немного переговорив о сюжете... Сабитов выпрямляется и бросает взгляд в сторону моей матери. «Добрый вечер, Анна Ивановна!» «Здравствуй, Амир!» Негромко отвечает она и обращается уже ко мне. «Я домой пойду, Сонь. Хорошего вам вечера!» Местом для прогулки Саша выбирает ближайший парк. Там есть батуты, игровая зона и летние кафешки с открытой террасой. Если признаться, то я очень сильно проголодалась. Пока оглядываюсь по сторонам, Амир уже обучает Сашку кататься на электросамокате. Они у многих во дворе есть. Не удивлюсь, если дочь скажет об этом Сабитову, а он тут же выполнит ее просьбу одним щелчком пальцев. Это я на свою зарплату не могла себе такое позволить, а он — легко. И от этого становится немного грустно. Саша уносится к качелям, а мы останавливаемся в стороне, чтобы было удобно за ней наблюдать. Меня радует, что Амир тоже смотрит. А значит, что как только дочь привыкнет к отцу, я смогу спокойно ее к нему отпускать. «Я заказал для нас путевку на троих», — неожиданно произносит Сабитов, лишая меня дара речи, — «в Испанию. Саше должно там понравиться». Повернув голову, смотрю на его невозмутимый профиль и трижды пытаюсь начать свою пламенную речь с доводами о том, что так не делается. «Что-то не так?» — он переводит взгляд на меня и словно пригвождает к земле. «Мы не сможем поехать, Амир». Откашливаюсь, потому что просто обязана доказать свою правоту, но голос звучит тонко и глухо. «Почему?» «Причин достаточно много», — пожимаю плечами. «Во-первых, Саша скоро в школу». «Мы успеем», — парирует Амир. «Летим всего на неделю. Во-вторых, у меня работа. Отпуск в этом году я уже отгуляла». Сабитов скептически приподнимает бровь, будто задавая вопрос «Серьезно?» «Знаю, что это точно для него не аргумент». «Ты забыл о том, что я выхожу замуж. Я считаюсь с мнением Миши и сомневаюсь, что такая идея придется ему по душе». «Мы будем жить в отдельных номерах, если ты об этом», — произносит Амир сквозь зубы. «Моя дочь никогда не была на море. Это не укор Соня. Не смотри на меня так. Я благодарен тебе за то, что ты сделала. Поверь мне». Я говорю это искренне. Но, честно говоря, мне совершенно сейчас наплевать на то, что скажет Миша. Все твои аргументы оказались пустыми для меня и выглядят словно отмазки. В легких становится мало воздуха, а возмущение распирает меня изнутри. Ты... Мамуль, пожалуйста, давай поедем на море. Откуда ни возьмись, появляется Сашка и цепляется в юбку. Счет 2-1 и явно не в мою пользу.